Глава 2 Спала я неспокойно. То и дело будил непонятный шум и шорохи за дверью. А стоило провалиться в сон, как меня неизменно настигал обжигающий взгляд мрачных огненных глаз. Когда на улице что-то громыхнуло, я в панике слетела с кровати и уткнулась сонным носом в окно, щурясь от солнечных лучей и ожидая увидеть кровожадного монстра, поливающего огнем все и всех вокруг но оказалось, что это всего лишь кто-то из первокурсников с утра пораньше решил потренироваться в боевой магии. Заснуть дальше уже не получилось, хотя я очень старалась. Но в голову то и дело лезли назойливые мысли о ночном приключении, заставляя меня краснеть от ушей до кончиков пальцев. Так я исползла с кровати, не выспавшаяся, с разбитым настроением и голым ректором перед глазами. Я честно старалась прогнать из головы назойливого дракона, зло расчесывая волосы, но он со своей устрашающей штуковиной то и дело всплывал в сознании, наверняка надеясь довести меня до нервного срыва. Когда зло пыхтящее и ругающаяся себе под нос я застегивала мундир бордовой академической формы, прямо над потолком вдруг что-то оглушительно щелкнуло, а затем на всю комнату раздался твердый, хорошо поставленный, пробирающий до костей мужской голос. Всем адептам через три минуты собраться на утреннее построение. Стоит ли говорить, что утренних построений у нас в Академии не было со времен семилетних холодов? Как не было и того, кто использовал бы магическую громкую связь. Да у нас и связи этой не было. Словно издеваясь, голый ректор в очередной раз возник перед глазами. Прикрыв глаза, я закинула голову и бессильно простонала, посылая ему все известные мне проклятия. И надо было мне пойти на эти дурацкие гадания. С тяжелым сердцем я отправилась на площадь. Выйдя из комнаты в коридор, попала в беспокойный поток спешно одевающихся девчонок. Это я встала за 40 минут. Остальные проснулись буквально только что. «Лина!» Уже на первом этаже меня догнали Риша, Кали и Анри. Мы с первого курса дружим вчетвером. Боевик, некромант, лекарь и менталист. Даже на практических занятиях почти всегда вместе. После выпуска Кали пойдет работать в министерство, андрей в какую-нибудь лечебницу, а мы с Ришей на поле боя. Хорошо, что воин сейчас не было, так что добрые семь лет нам с подругой в числе других везунчиков придется нести военную службу по долгу профессии носясь по лесам и крепостям и выполняя нормативы по борьбе с горными троллями. Вот так жизнь. Рассказывай. Велела с утра веселая и возбужденная Кали, повисая на моей руке. Как все прошло! Да, подружкам я все же рассказала, куда пойду и зачем. И даже морскую жемчужину, необходимый для гадания атрибут, показала. Мне ее одна русалка взамен за небольшую услугу подарила. Я Марейсу сот пиратов спасла. Там случайно вышло, да и пираты оказались корсарами, а Анри даже с их капитаном подружилась. Да так крепко, что после окончания Академии прямым ходом к алтарю пойдет. Просто ужасно. Печально призналась я уже на улице, в потоке остальных адептов, выходя на просторную площадь. Мы встали плотной бесформенной толпой, толкаясь и недоумевая о причинах срочного сбора. В 30 шагах перед нами журчал фонтан. Справа, такой же кучкой, только значительно меньше в размерах, стояли преподаватели. Причем вид у них был подавленным. Им явно раньше нашего сообщили о смене руководства. Вот они все и радовались. Что случилось? Из всех адептов только моих подружек интересовала я и мое гадание. Поджав губы, попыталась ответить, но не успела даже рот открыть. Все слова и мысли вылетели из головы, лишь только я увидела его. Высокий настолько, что я бы едва достала ему до широких плеч. Прямой и грозный. Он решительно вышел из замка, по-военному четко пересек погрузившуюся в тишину площадь и встал перед затаившими дыхание нами. Прямой. С заложенными за спину руками и широко, по-хозяйски, как-то расставленными ногами. Он направил суровый, немигающий взор на наши неровные ряды. Белый военный мундир был застегнут на все серебряные пуговицы. Чёрные волосы коротко острижены. Черты лица резкие и хищные. Губы сжаты в тонкую линию. Между бровей залегла складка, выдающая непростой характер этого существа. Страшно. Просто до ужаса страшно всем и каждому. И ощущение такое, словно он, скользя бесстрастным взором, умудрялся выворачивать наизнанку душу каждого. Лично я в его страшные огненные глаза даже смотреть не стала пряча взгляд в скрещенных пальцах рук, в складках платья, в узорах плитки под ногами. Может, он меня не вспомнит? В доме было темно, а волосы с утра я убрала в тугую косу. Вряд ли он разглядел моё лицо. Но эта радостная мысль сменилась другой, очень удручающей. Я назвала ему своё имя. И даже курс. Вот же создатель. «Доброе утро, адепты!» Закончив с пристальным осмотром, заговорил он твердо и спокойно, негромко, но так, что все здесь прекрасно слышали каждое слово. Мы просто даже не шевелились, даже не дышали, парализованные самым настоящим ужасом. «Меня зовут Рейндар Эвертон. С сегодняшнего дня я занимаю руководящую должность данного учебного заведения». Ужас? Он наступил сейчас. Дикий неконтролируемый ужас, который до этого был детским лепетом, незначительным испугом. Действительно страшно нам стало вот сейчас. Едва до присутствующих дошло ужасающее по сути своей Рейндар Эвертон. Тот самый Рейндар Эвертон, лучший из генералов императора, прославленный воин и маг. Тот самый дракон, за 10 лет верной службы, познавший всего одно поражение, стоившее ему крыльев. Об этом знали даже глухонемые. Захватив западные горы Аноры всего за каких-то три дня, генерал Эвертон уговорил населяющих их ведьм признать власть нашего императора и вступить в состав империи, а затем возлег с одной из них. Кто чего только не говорил, и про приворот, и про насилие, и про истинную пару, но суть оставалась сутью. Генерал провел ночь с одной из горных ведьм, а проснулся уже без крыльев. Без возможности обратиться зверем, то есть. Будь на его месте кто угодно другой, и это было бы славной месте ведьм. А так, горы перестали существовать. На их месте теперь огненная пустошь, пламя в которой не утихает по сей день. 6 лет спустя. А ведьмы? Нет их больше. Ни одной горной ведьмы на весь Эйнир. Говорят, генерал убивал их долго, больше двух лет до смерти пытая каждую и изо всех сил стараясь вернуть утраченное. Не вернул. Но даже без крыльев и доступа к звериной сущности Рейндар Эвертон сумел сделать по сути невозможное и сохранить положение первого генерала, лучшего из лучших, незаменимейшего мага и непобедимого воина. Лучше него не было. Хуже него не существовало. «Вижу, рады». Сухо изрек страшнейший из драконов, вдоволь насладившись нашими белыми от ужаса лицами. Не было шапоков, не было вздохов изумления, не было неосознанных попыток броситься прочь. Нас парализовал страх. В следующее мгновение случилось непредвиденное. Мне показалось, что глаза нового ректора полыхнули рыжим пламенем, но не успела я даже обдумать это, как монстр молниеносно повернул голову и из всей толпы, из тысячи адептов, посмотрел на меня. Четко на меня. Не ища, не вглядываясь, он просто словно что-то почувствовал и безошибочно отыскал меня. Вздрогнув всем телом, я чуть не умерла вот прямо там же. Перед глазами все поплыло. Сердце сжалось до невозможности сделать следующий вдох, а затем забилось быстро и неровно. И словно кровь вскипела, и кожа покраснела везде и разом, и захотелось броситься прочь и одновременно стоять и не шевелиться. И когда я пришла в себя, он уже не смотрел на меня. Кажется, наш зрительный контакт не продлился дольше секунды, но для меня прошла целая вечность. Я умирала и воскресала раз за разом, растворялась в небытии и становилась целым миром, успев переосмыслить всю свою жизнь и попрощаться со всеми хорошими людьми, которых когда-либо встречала. Всю твердую прохладную речь нового руководства я благополучно прослушала, до самого окончания представления, глядя себе под ноги, хмурясь и все пытаясь понять, почему так странно и бурно отреагировала на простой взгляд. Он же, кажется, даже не узнал меня. Неужели я настолько сильно неконтролируемо его боюсь? Нас отпустили через 10 минут. Академическую площадь лорд Эвертон покинул первым, широко ушагав в замок. И стоило ему исчезнуть из поля зрения, как всем нам даже дышать стало легче. Слаженный облегченный выдох прозвучал над площадью, и мы, шушукаясь, поплелись внутрь, обсуждая последние новости. «Лина». Риш откнула меня пальцем в щеку, заставляя дернуться и недовольно посмотреть в ее малость встревоженные глаза. «В какой-то момент я решила, что ты умрёшь прямо там». Мы как раз прошли сквозь громоздкие тяжёлые входные двери и оказались в извечном полумраке главного холла, где ученики и преподаватели расходились по разным сторонам. Склонившись к подруге, я с дрожью прошептала совершенно искренне. «Я в жизни ничего подобного не чувствовала». И стоило только едва слышным словам слететь с моих пересохших губ, как случилось что-то странное – Это было похоже на короткую вспышку, не то в сознании, не то в уголке глаза, но я машинально повернула голову и увидела лорда Эвертона. Он молниеносно, нечеловечески быстро отвернулся от нашей магической доски объявлений и вонзил пристальный, немигающий, прожигающий до костей взгляд в меня. Как тогда на площади он не прыгал по лицам, он посмотрел четко в мои глаза. Мог ли он услышать мои слова? «Нет, никак не мог. Здесь полно людей, и шаги, и гул голосов наполняли холл, а я действительно сказала это очень тихо. Едва слышно. Он не мог услышать. Но почему же сейчас смотрел на меня так, словно расслышал каждое слово?» Подпрыгнув от ужаса, я стремительно опустила взгляд. Втянула голову в плечи, даже неосознанно пригнулась, чтобы скрыться за чужими телами – но почему-то сквозь оглушительный грохот сердца в груди каждым сантиметром кожи чувствовала. «Он смотрит на меня. Он продолжает на меня смотреть». «Лина?» — растерянно позвали девочки. «Встретимся за завтраком», — пискнула я им и шмыгнула в один из левых коридоров, а не на лестницу наверх. Пронеслась по укрытому холодным полумракам пустому пространству, свернула направо, прошмыгнула через зал достижений И завернула за угол, чтобы со всей скорости налететь на стену, которой до этого здесь совершенно точно не было. Охнув, я едва не рухнула назад, но неожиданно у стены появились руки, которыми меня властно придержали за плечи, а затем и голос, до ужаса напоминающий ректорский. «Назовите причины, заставившие вас забегать от собственного ректора, адептка Хартвуд», — велел он тихо и потому невероятно пугающе о создатель!» Простонала почти впадающая в панику я. «Как он оказался здесь так быстро?» «Я жду!» Ледяным тоном напомнил дракон, продолжая удерживать меня за плечи. «Я не сбегала!» Выдавила, заикаясь и уставившись широко распахнутыми глазами в центр его мощной груди, лишь бы не смотреть в глаза. «Вот как!» Раздалось сверху. «Значит, мне показалось». И тон такой, что сразу ясно. Он не верил мне ни на грамм. И не зря. Потому что я действительно попросту удирала от его прожигающего взгляда. Но не признаваться же в этом... П «Показалось», — подтвердила тихо и жалко. Воцарилось звенящее, напряженное, почти угрожающее молчание. Мое сердце гулко ломилось о ребра, Кожу жгло в тех местах, где лорд Эвертон продолжал удерживать свои ладони. И страшно было, как в жизни никогда до этого не было. Ну, разве что на площади пять минут назад. И вчера, когда он орал. Но дальше все оказалось значительно хуже. Медленно и неумолимо дракон склонился ко мне, заставляя практически уткнуться носом в его грудь и всей наэлектризованной кожей ощутить его близость, тихим, будоражущим все внутри голосом вкратчиво прошептал. «Не стоит забывать, что драконы, в первую очередь, хищники, Элинари. Если от нас бегут, мы начинаем охоту». «О, мать всего живого! Меня сожрут! Меня попросту сожрут! Вот я так и знала, так и знала!» Мелко задрожав всем телом, сжавшаяся я с неконтролируемым стуком зубов практически взмолилась. «Не ешьте меня!» Лежащие на плечах ладони окаменели, как и кажется, сам монстр. Наверное, ему мой жалкий голос не понравился. Но оно и хорошо. Может быть, тогда меня действительно не будут есть. «Пожалуйста!» Добавила Сипла. Мужские руки медленно исчезли. Сам ректор выпрямился и стал еще больше, внушительнее и страшнее. А я... Я... «Только не кричите, пожалуйста!» Втянув голову, уже до предела, проблеяло невнятно. «Я от вчерашнего еще не отошла!» «Что я несу?» Лорд Эвертон разбираться не стал. Развернувшись на пятках, мужчина молча разъяренно ушагал прочь. Свернул налево и покинул замок через один из черных ходов. Не знаю почему, но, помявшись на месте, я осторожно приблизилась к окну, выглянула на улицу. Третий тренировочный полигон горел. Он у нас самый большой, и защита на нем самая надежная. Магический купол не пропускал заклинания за пределы территории. Так вот, полигон горел. Сложно определить, что именно было источником пожара, потому что голодное рыжее пламя стояло стеной всюду, куда ни глянь. А защита? Она пошла глубокими безобразными трещинами, не выдерживая напора о выпущенной энергии. Не выдержала и я. Развернулась и просто сбежала обратно в холл, а оттуда в свою комнату. Опомнилась, когда заперла дверь заклинанием и прижалась спиной к дверце шкафа, положив руку на грудь и пытаясь унять бешеное сердцебиение или сбитое дыхание. «Нам с вами невероятно повезло!» Занудному обреченному голосу профессора Орвозки не верил даже он сам. Сглотнув в очередной раз, сухонький старичок оттянул ворот мантии, болезненно сморщился, но продолжил. «Лорд Ренда Ревертон сильнейший дракон современности, и тот факт, что такая выдающаяся личность снизошла до поста главы нашего государственного учреждения, говорит лишь об одном. Мы все умрем!» — ставил Сим убежденно. Хулиганы и Задиру впервые на моей памяти поддержали единогласно и абсолютно безмолвно. «Не говорите глупостей!» Укоризненно вздохнул профессор, опираясь морщинистой ладонью о кафедру. «Так легко никто не отделается! Открываем тетради!» На этой оптимистичной ноте мы все же перешли к защитной магии. Аудиторию наполнил шелест бумаги, мел взлетел и принялся стучать по доске. Над головами притихших нас зазвучал хорошо поставленный голос преподавателя. Заклинание Амалерт относится к категории агрессивно-защитной магии, что означает говейт использовать лишь в критической ситуации. С готовностью отрапортовал Флиз говейт с передней парты. Совершенно верно. Короткий кивок. И пока мы, склонившись над партами, торопливо записывали по центру листа название заклинания и подчеркивали его двойной линией, преподаватель продолжал. Первоначальная формула защиты была придумана магистром Амалертом в 703 году. Находясь на полевой практике с группой юных боевиков, маг наткнулся на лагерь горных орков. А в тот год, как мы с вами знаем, орки Вилента впервые стали использоваться орденом несущих свет для биомагических экспериментов. Воскликнула потрясенная, как и мы все, Марига Вилента. Дальше мы, позабыв про записи, с жадностью смотрели на профессора, в ожидании продолжения интереснейшего рассказа. Ответив нам насмешливой, но доброй улыбкой, мужчина прочистил горло и действительно продолжил. Верно. Магистру Амалерту не повезло стать тем, кто впервые в истории столкнулся с видоизмененными, магически усиленными, обретшими коллективный разум и повышенную агрессию орками. Их ощутили на подходе. Часть врагов зашла со спины, используя пространственные порталы. О равенстве сил не приходилось и говорить. 4 десятка магически одаренных громадных орков против одного магистра и дюжины перепуганных фактически детей. Зная магистров, мы могли бы сказать, что он победит, но магически усиленных орков мы тоже знали, а потому продолжили слушать с сжавшимися сердцами и пониманием того, что боевики вряд ли выжили. Они отражали атаки и пробивали щиты. Продолжил профессор Арвузский в гробовой тишине. Группа боевиков оказалась беспомощно зажатой в ловушке. Времени не было, но это и является отличительной особенностью боевого мага. Умение мгновенно оценить ситуацию и принять верное решение. Магистр Амалерт прислушался к тому, что маги вашего направления обязаны развить в себе и всегда слышать. Хартвуд? «Интуиция», — ответила я мгновенно. Он создал щит, увеличив количество потоков с 7 до 11, седьмой закольцевал, восьмой напитал энергией, влив практически весь свой резерв, десятый пустил против часовой стрелки, и в итоге... В моей голове вспыхнула формула стандартного 7-потокового щита. Подставились озвученные преподавателем изменения, и ответ пришел мгновенно. «Случился взрыв». Ответила я с дрожью. Едва орки попытались пробить и этот щит, потоки вошли в резонанс с внешней энергией, причем неважно, магический удар это был или физический. И случился взрыв. Горло сжало, дыхание перехватило, и я не смогла договорить, невольно втянув голову в плечи и жалобно глядя на профессора. Он, мгновенно все поняв, одобрительно склонил голову и совершенно безжалостно спросил. «На кого пошел удар?» вздрогнула всем телом, не желая отвечать. «На орков!» Убежденно вставил Ингельд и был поддержан слабыми кивками пары ребят. Остальные не кивали, переводя взгляд с меня на преподавателя и понимая, что что-то здесь не так. «Нет», — все же произнесла я, прочистила горло и продолжила. Он перевернул десятый поток, а надо было восьмой. Их разорвало взрывом на секунду раньше, чем он уничтожил орков. Потрясенные боевики молниеносно обернулись к профессору, ожидая его слов. «Абсолютно верно. К сожалению, подтвердил он мою правоту. Магистр допустил ошибку, которая стоила жизни 13 магов. В дальнейшем заклинание было усовершенствовано, и в память за выдающиеся заслуги магистра Амалерта получило его имя. Хартвуд». Ваши умственные способности радуют, как и всегда. О, а вот это он зря. Магистр Рахиль с вами не согласится. Насмешливо хмыкнул Эдлер. А группа некультурно захохотала, потешаясь над той единственной адепткой, которая неизменно заваливала все практические занятия. Постаралась просто не замечать. Игнорировать, как и всегда. Но щеки предательски покраснели. Веселя одногруппников еще сильнее. «Записываем формулу!» Присек веселья профессора Рвозки. После защитной магии было занятие с магиней Раджен. Наша всегда крайне эмоциональная и впечатлительная преподаватель бытовой защиты сегодня была бела как мел, пряма как палка и многословно. За все занятие она ни разу даже не присела, хотя на свое кресло поглядывала с тоской. Материал зачитывала без своего энтузиазма, а с дрожью, с заиканием и многократным повторением уже звучавшего. Но ее никто не осуждал. Даже нам, будущим боевикам, было страшно от одной мысли о том, кто у нас теперь новый ректор. Так что на могиню мы смотрели с сочувствием и пониманием, а уходя со скудными записями, искренне пожелали ей хорошего дня. Дальше была пара государственного права, монотонное бубнение безразличного к поворотам судьбы профессора Тьеррис. И сонливость, скосившая даже самых выносливых среди нас. И вот сидим мы, кто как развалившись за партами. Некоторые вообще беззаботно спали, уныло скрипим перьями, и тут... Тревога!» Громогласный рев обрушился с потолка. Кто-то из нас закричал, часть с грохотом свалилась на пол, некоторые вскочили и активировали защитные плетения. Лично я подпрыгнула от неожиданности и зажала вскрик ладонями. Мы просто ничего подобного не ожидали. Никто. И, судя по грохоту и ругани, в соседних аудиториях ситуация была идентичной. А следом за ревом поднялся за унывный вой, пробирающий до самых костей и заставляющий стены древнего замка мелко дрожать. Какой кошмар. Нет, это издевательство какое-то. Это... Это что? Закричал кто-то из одногруппников, большая часть из которых морщилась и затыкала уши ладонями. «Учебная тревога!» Пожилой профессор Тьерес сообразил первым и указал нам на выход. «Какая еще учебная тревога? У нас такого в жизни не было!» Но все поспешили на выход. В коридоре мы оказались первооткрывателями, остальные выходить не решались, но почему-то все потянулись за нами. А на улице было невесело. Там у несчастного фонтанчика, заложив руки за спину и прожигая нас холодным взором, стоял лорд Эвертон вид его не обещал нам ничего хорошего. Опустив голову и глядя теперь исключительно на плитку, я вместе с группой прошла через площадь и встала в сторонке. В итоге вся эвакуация заняла порядка 20 минут. Когда из замка выбрались последние адепты, на дракона было страшно даже посмотреть. Он был в бешенстве. В холодном, мрачном, абсолютном бешенстве. Плохо. Одно-единственное слово, разлетевшееся над погрузившейся в тишину площадью. «Мы все умрем», — пронеслось обреченное в наших головах. «Можете считать, что вы все только что погибли, не сумев вовремя выбраться из замка». «Молчим. Что нам еще оставалось? Молчим и мучаемся от стыда и чувства собственной никчемности». «Лучший результат, как ни странно, показали преподаватели». Продолжил лорд ректор, непроницаемо холодным тоном. Вышеозвученные радоваться не спешили. И не зря. Потому что дальше последовало... Однако для обученных боевых магов такие показатели – позор. Вы убили всех своих подопечных. Мне почему-то вспомнился магистр Амалерт со своей группой. Он своих подопечных тоже не спас. Интересно, его потом осуждали, винили, ненавидели... Время эвакуацию – 5 минут. Для некромантов и боевиков с 1 по седьмой курс, а также для преподавателей озвученных направлений – 3 минуты. Разрешается использовать не только двери. Запрещается паниковать и подвергать остальных опасности, спасая собственную жизнь. Будем повторять до тех пор, пока не доведем до совершенства. А сейчас упор лежа принять. Парни 20 отжиманий, девушки 10. Стоит ли говорить о том, что страх перед новым руководством медленно, но верно сменился ненавистью? К нему же. Но лорду Эвертону наше о нем мнение было абсолютно безразлично. «Исполнять!» Вот же гадство. Когда непривлекательный внешне, но от этого не менее аппетитный обед оказался на столе, я едва не простонала от радости и облегчения. Свежий овощной салат перекочевал из тарелочки – пустующий с утра желудок за считанные мгновения. Блестящая круглая котлетка вызывала приступ неконтролируемого слюноотделения. От одного вида пюрешки голова кружилась. Вот кто бы что ни говорил, но готовили наши повара отменно. Стоило только мне воткнуть вилку в румяный мясной бачок, как прямо над головой раздался знакомый уже оглушительный щелчок. Мы замерли, не сговариваясь. На столовую опустилась звенящая тишина а там над потолком прозвучало непроницаемое. Для адептов всех курсов завтрашнего дня начнется внеплановая сессия по всем предметам, что были закрыты за прошлые годы обучения. Оно как-то не до всех дошло. Еще пару секунд мы сидели словно парализованные и пытались пересилить страх и недавно появившуюся ненависть к новому руководству. И когда смысл услышанного все же коснулся наших сознаний, «Да чтоб тебя!» – психанул кто-то где-то. Что тут началось? Крики, ругань, шум отодвигаемых скамеек и топот ног всех тех, кто, забив на обед, бросился в библиотеку. Сессии мы закрывали с божьей помощью, и в том, что пощады от ректора можно не ждать, не сомневался никто. Сессия в начале года. За прошлые годы обучения. «Это что такое вообще? Это... это кто так делает?» Это ненормально. И наверняка незаконно. Жаловаться на него надо. В Министерство образования. Или сразу императору. Что они тут устроили? Да кто вообще запоминает то, что было в прошлом учебном году? Сидящая напротив Кали зло дёрнула головой. Сдал предмет. Выкидывай конспекты. Это правило все знают. Как будто ты не знаешь, кто... Анри меланхолично жевала капустный листик, не планируя паниковать раньше, чем покончит с трапезой. Лена конечно». Я кисло поглядела на подругу. Вспомнила экзамен по боевой магии на первом курсе. На втором. Угрюма, подперев щеку кулаком, поняла, что меня отчислят. «Еще и завтра». Риша в панике перерывала свою бездонную сумку. «Это издевательство. А расписание? Расписание-то есть?» «Каким предметом нам готовиться?» «За ночь», — скептически уточнила Анри. «А я вдруг подумала, что лорд Эвертон умрет». «Нет, серьезно. Горные ведьмы — это горные ведьмы. Но вот объединившиеся в ненависти к общему врагу адепты — это сила неудержимая и неконтролируемая».